Глава. Тридцать дней до развода. С утра Светка мрачно ходила по квартире, щёлкала кнопкой чайника, но когда он вскипал, забывала о нём. И через полчаса снова щёлкала. Я сидела в углу кухни, в старом, подранном, давно убежавшей на радугу Светкиной кошкой маркизы и кресле и смотрела на тёмный экран телефона. Глупое, глупое моё сердце. в агонии дёргающая наспех наложенной белой суровой ниткой швы, желала невозможного. Чтобы все слова, сказанные мужчинами, были правдой. Хотя бы сегодня. Но по улице гулял братец Март, самый обманчивый из всех месяцев. И если уж декабрю с январём не под силу исполнить новогодние желания влюблённых женщин, то уж он-то тем более не будет стараться. Март — время безумия, с которым придётся справляться самостоятельно. Ветра в лицо, холодного, жестокого, снежного, ветра в сердце, пронзительного, отчаянного, головокружительного. Я его знаю, но не буду ему поддаваться. Мне уже 31, я взрослая женщина, которая не собирается всю жизнь быть на вторых ролях. «Хватит гоняться за красавчиками с прозрачными глазами и жилистыми руками, ждать их звонков и выкраивать время на навстречи. Найдётся и для меня хороший человек. Не такой, от которого останавливается сердце. Зато он не будет делить меня ни с какими другими блондинками или брюнетками, или благодарными за долгие годы верности женами». Светка в очередной раз щёлкнула кнопкой. Я вздохнула, вылезла из кресла, достала две чашки. Положила в них пакетики чая, дождалась, когда вода вскипит, и залила их кипятком. И когда Светка в очередной раз пробегала мимо, сунула ей чашку. «Даш!» — ходу включилась она в беседу. «Ну вот ты скажи мне, у тебя опыт есть. Чем его зацепить? Я же вижу, что ему нравлюсь. Духи мои похвалил, потанцевал». «А ты видела, как он на балконе меня зажал? Я с трудом протиснулась. Как в кино, Даш!» <говорит> э, -э Я на всякий случай побыстрее отхлебнула чаю, потому что она всерьёз ждала ответа, а я не знала, как реагировать на такую интерпретацию событий. Чай оказался обжигающий горячим. Я взвизгнула, чуть не уронив кружку, быстро отставила её на стол, И высунула язык, как собака. На глазах выступили слёзы. "Балбес ты дашь", вздохнула Светка. "Ладно, всё фигня. Я думаю, его просто надо чуточку подтолкнуть. Заглянуть к нему на работу в пальто, под которым только кружева и лямочки. Как думаешь? Или слишком прямолинейно?" "Мужчина-хищник, он должен добиваться", я покивала, морщась и водя обожжённым языком по зубам. "Не правда ли?" «Смешно. Пока она ищет повод увидеться с Богданом, я думаю, как от него ускользнуть. А может, зря?» «Свет, а часто он от жены гуляет?» — прошепелявила я. «До сих пор, никогда», — с тоской вздохнула Светка. «Будет сложно. Зато если захвачу его в плен, не о чем будет волноваться. Будет терпеть меня, как Алку терпит». Но я буду умнее. Я ему ребёночка рожу и всё, он мой. А она чего не родила? Вдруг заинтересовалась я. Фигуру не хотела портить, фыркнула Светка. Видела её фигуру. Такую кашу уже никаким маслом не испортишь. Из комнаты заиграл рингтон Светкиного телефона, и та поскакала туда, расплескивая чай на линолеум. Я пошевелила пальцами ног в тёплых носочках и ощутила, как под ними поскрипывают крошки. Стол тоже был липкий и грязный, чайник захватанный, окна лет пять не мыли. Пока за ними не на что было смотреть, но скоро полезут первые листочки из набухших почек. Небо станет голубым, вишни зацветут. «Начну, пожалуй, с мытья плиты», — решила я, посмотрев в её сторону. потому что крошки на полу не шли ни в какое сравнение с многолетними наслоениями грязи вокруг конфорок. Уже поливая плиту, найденным под раковиной средством от застарелого жира, я поняла, что, кажется, моя тоска по Валентину полностью прошла, забрав с собой апатию, безразличие и прочие признаки депрессии. Я даже улыбнулась и распахнула форточку, чтобы вдохнуть мартовский ветер. Спасибо Богдану за этот нежданный подарок. Воистину, клин клином. Даш, я пойду погуляю с Алкой. Она что-то совсем расстроилась, надо поддержать, — сообщила Света, заглядывая на кухню. Она уже приватизировала мой палантин, кажется. Но я промолчала. А ты чем занята? Да вот, решила весеннюю уборку сделать. Я выпрямилась, сдувая прилипшую к щеке прядь. «Молодец! Вернусь, всё расскажу. Чмоки!» И подруга улетела. Я покачала головой, но, если честно, и сама видела себя не лучшим. Она дружит с женой мужчины, которого собираются увезти, а я дружу с женщиной, которая имеет виды на мужчину, который нравится и мне, и имела их гораздо раньше, чем я с ним вообще познакомилась. на не успела я домыть плиту, не уставая нахваливать средство, которое оказалось прямо как в рекламе, провела губка и чисто. Как раздался настойчивый такой звонок в дверь. А так как глазка у Светки почему-то не было, то стоящий на лестнице Богдан оказался для меня полным сюрпризом. «Господи, а я тут в старой футболке, розовых перчатках для уборки и с гулькой на башке». «Привет», — говорит он, — И я мгновенно тону в прозрачных глазах, забыв обо всём. Светка ушла, цепляюсь за последнюю надежду. А я к тебе. Он шагает в коридор, и я пячусь, впуская его, и задним числом придумываю, что просто не хочу устраивать шоу для соседей по площадке. Сейчас вот скажу ещё разок, что тот поцелуй был ошибкой, и сразу выгоню. Но Богдан успевает первым. А я заявление на развод подал. Я ахаю, приложив руки в мокрых перчатках к щекам. «Так ты не...» Не шутил, не издевался, не больной. И я снова пячусь, упираясь в стену, потому что ноги рядом с ним подкашиваются неизменно. То ли от таких новостей, то ли вообще от него. «Что теперь?» «Теперь нам дали месяц на примирение». Через месяц я зайду забрать свидетельство о разводе и буду свободным человеком». «Покажи», — сипло прошу я. Подло, конечно, считать обманщиками всех мужчин после того, как меня обманул один, но кто бы на моём месте не усомнился. Он понимает, достаёт телефон, листает галерею фотографий и показывает мне на экране размашисто подписанную бумагу. «И пока я рассматриваю её...» Богдан Анатольевич Чернов, 1990 года рождения. Его дыхание ощущается ласковым теплом на моём виске. Тяжёлое, частое дыхание. И когда поднимаю глаза, Богдан всё ещё рядом, стоит вплотную, и чертовски сложно не поддаваться всем тем желаниям, что я испытываю сейчас. «Жена согласилась?» — спрашиваю полушёпотом, пропадая в его голодном взгляде. Она сама предложила. Усмехается край губ Согласился я. Мы часто ссоримся. И миритесь? Не в этот раз. Он отводит прилипшую к щеке мокрую прядь за ухо, и от касания его пальцев мурашки разбегаются по всему телу. Тянется к моим губам. Зажмурившись, чтобы избежать искушения, я двумя руками отталкиваю его от себя. «Нет, никаких поцелуев, пока ты женат!» «Даша», — стонет Богдан, — «я же развожусь!» «Это ничего не значит. У меня был знакомый, который подавал заявление в ЗАГС с каждой случайной подружкой. Знаешь, что они ему в ту ночь устраивали? Какие волшебные кульбиты!» «А жениться потом вовсе не обязательно. Вот и разводиться тоже!» Если через месяц никто из вас за свидетельством о разводе не придёт, вы останетесь женаты. Даш. Богдан ловит мою руку и стаскивает, наконец, с неё резиновую перчатку, гладит пальцы, очерчивая их, перебирая с невероятной нежностью. Неужели ты не чувствуешь того же, что и я? Что вот это, случившееся с нами навсегда? Если оно навсегда... — шепчу я срывающимся голосом, — то тридцать дней — совсем не срок. Всматриваюсь в его лицо, ища подвох. Он не смеётся надо мной? Он правда думает, что на меня это подействует? Он готов отступить и подождать, или это просто трюк избалованного бабника? Тридцать дней. Богдан произносит это медленно, словно осознавая бесконечность срока. Он притягивает меня к себе, и я позволяю это, безвольная дура. Ты мне нужна, Даш. Ты мне так нужна, что я готов ждать тебя гораздо дольше. Только если точно знать, что у этого ожидания будет правильный финал. Пообещай мне. Какой смысл верить обещаниям? Он же сам не сдержал того, что дал жене.